Глава шестнадцатая. Когда удовлетворения нет. Реализация собственных потребностей. Сколько потребностей должно остаться неудовлетворёнными, чтобы понять, что пришло время уходить? Сколько горьких поражений в сражении за их реализацию нужно пережить, чтобы поставить финальную точку? Именно на эти вопросы мы постараемся найти ответы в данной главе. Добро пожаловать домой. Отношения должны представлять собой некий дом внутри дома, внутреннее убежище, святилище. Они должны быть уникальным местом, где вы и ваш единственный близкий человек могли бы найти умиротворение и получить от жизни всё, что представляет для вас наибольшую значимость и ценность. Именно так мы видим отношения, когда влюбляемся». И это связано не только с отношениями, но и с другим человеком. Отчасти влюблённость представляет собой ощущение, что каким-то особенным образом он или она могут дать нам что-то такое, что выходит за рамки обыденного, что не может предложить никто другой в нашем стремлении к безопасности и удовлетворению собственных потребностей. Большинство из нас искренне верит в это, когда только завязывается роман. Отчасти это помогает нам развивать отношения. Мысль, что кто-то может помочь нам удовлетворить потребности, не нашедшие реализации ранее, и обрести безопасность, которой мы никогда не испытывали. Мы переживаем глубокий шок, когда это особое убежище вдруг превращается в арену распри и лишений, где не удается получить желаемого, или где получаем его после болезненной ссоры. или где ругаемся и ссоримся, но всё равно ничего не добиваемся. Возможно, ничто так не подталкивает нас больше к мысли о разрыве, как постоянные ссоры и невозможность реализовать собственные потребности. Целыми днями мы только и делаем, что ссоримся. Она никогда не делает то, что я хочу. Он постоянно делает одно и то же, и я не могу остановить это. Вот наиболее частые жалобы, которые выслушивают терапевты от людей в самом начале семейной терапии. Хуже драки. Но это не самое плохое. Вы ссоритесь в надежде победить, а когда не получаете желаемого результата, то просто сдаетесь. Холодная, отстранённая вежливость, пустота — Холодная война, где каждый понимает, что реализовать потребности получится только за пределами отношений. Всё это намного хуже реальной драки. И как во всех холодных войнах, в ваших отношениях разворачиваются тайные операции, секретные манёвры и саботаж, при помощи которого каждый надеется получить негласное преимущество, поскольку открытое противостояние кажется вам пустой тратой времени. Взгляд со стороны. Если пребываете в сомнениях относительно отношений и до сих пор не можете решить, уйти вам или остаться, вы столкнулись с особой проблемой. Она заключается не в том, насколько всё плохо, а в том, насколько это всё широко распространено. Конечно, вам не нравится то, что вы переживаете, но даже древнейшие культуры оставили нам свидетельство — Брак всегда был и будет местом сражений и неудовлетворённых потребностей. К примеру, в Илиаде Гомера, древнейшем из сохранившихся памятников западной литературы, Зевс и Гера, бог и богиня, как любая супружеская пара, постоянно ссорятся и жалуются друг на друга, подобно Ральфу и Элис из сериала «Новобрачные». Каждый образ семейной пары, созданный классической или популярной культурой, начиная с Гомера и Шекспира, и заканчивая радио- и телевизионными комедиями положений, показывает людей, постоянно ссорящихся в стремлении удовлетворить свои потребности и неизменно проигрывающих. Самая короткая шутка в истории человечества на эту тему принадлежит Генри Янгмену и состоит всего из четырех слов. «Заберите мою жену, пожалуйста». Есть ли лучшее доказательство, что не бывает отношений без ссор? Однако, учитывая распространённость данного явления, когда наступает момент для слова «хватит»? Тонкости и сложности этого вопроса объясняют, почему, несмотря на всю его важность, мы только сейчас подходим к нему в рамках нашего диагностического путешествия. Шаг номер 30. Способность к поиску решений. Люди, отметившие, что стали намного счастливее, когда разорвали отношения, а также те, кто сказал, что пожалели о решении остаться, были далеко не дети. Они не витали в облаках завышенных ожиданий и надежд, что в их отношениях не будет ссор. Они не думали, что по первому щелчку пальцев получат то, чего хотят, и станут делать, что им вздумается. Они понимали, без конфликтов и разочарований не бывает, но им приходилось иметь дело с чем-то намного более сложным. И следующий вопрос подводит нас к этому. Диагностический вопрос номер 30. Есть ли вероятность, что в случае возникновения у вас разумной потребности, вы с партнёром сможете договориться, не прибегая к болезненным ссорам и выяснениям отношений. Иными словами, насколько справедливо сказать, очень сложно добиться реализации моей потребности. Помните, когда мы обсуждали проблему властных людей? Диагностический вопрос в главе «Ты в моей власти» был именно о том, что ваши потребности в отношениях игнорировались, будто вы вообще не имели на них никакого права. Вопрос номер 30 совершенно другой, и, возможно, ответить на него будет гораздо сложнее. Здесь речь не столько о ваших потребностях как таковых, сколько о ссорах и сражениях, которые не дают результата. И дело не в том, что ваши потребности не удовлетворяются вовсе, а в том, что в какой-то момент вы просто понимаете. Бороться за них нет никакого смысла. Слишком ничтожная победа, доставшаяся слишком дорогой ценой. Чтобы ответить на вопрос номер 30, имеет смысл ознакомиться с четырьмя наиболее распространёнными способами, при помощи которых, без особых усилий, партнёры препятствуют реализации наших потребностей. Первый. «Я могу делать всё, что пожелаю, так?» Один из вариантов, когда партнёр превращает отношения в место, где ваши потребности никогда не будут реализованы, заключается в том, что он начинает делать, что захочет и когда захочет, не обсудив с вами. Чем-то напоминает рекламный слоган компании Nike — «Just do it». К примеру, он решает, что вам давно нужна новая машина, и вместо ссор и обсуждений в один прекрасный день просто преподносит сюрприз. Это своеобразный способ сказать «Я не собираюсь договариваться с тобой, потому что меня не интересует твое участие в решении наших проблем». И дело не в том, что он, не посоветовавшись с вами, пошел и сделал себе новую стрижку. У вас были планы на те деньги, что он потратил. У вас были потребности, которые вы хотели удовлетворить, используя их, даже если они заключались в том, чтобы отложить их на чёрный день. За долгие годы практики я не видела ничего более разрушительного для отношений, чем склонность людей к односторонним поступкам. И под этим я подразумеваю желание делать, что взбредёт в голову, не обсудив предварительно с партнёром, хотя за этим, как правило, следуют горячие споры. Человека, постоянно совершавшего односторонние поступки, Мы считаем эгоистом и незрелой личностью. «Ты никогда не думаешь ни о ком, кроме себя», — говорим мы ему. «И тот, кто ведёт себя подобным образом, будет ждать от вас принятия решений в одностороннем порядке». «Эй, я же не говорю тебе, что ты не можешь делать то же самое. Мы оба должны иметь возможность делать то, что нам нравится. Я просто не хочу это обсуждать». говорит он, закатывая глаза. Из этого примера видно, насколько отличается ситуация от проблемы властных людей. Те никогда не скажут «пусть каждый делает то, что хочет». Но в обоих случаях вы никогда не добьётесь удовлетворения собственных потребностей. Как я подчеркнула в примере с парнем, который пошёл и купил машину, ваши ресурсы не безграничны. и зачастую удовлетворение его потребностей в одностороннем порядке без предварительного обсуждения, приводит к тому, что на ваши просто не остаётся ресурса. И под односторонние действия могут попадать совершенно разные вещи, начиная с принуждения к сексу и заканчивая тем, что он заставляет вас общаться с кем-то, кто вам неприятен, принимать дома нежданных вами, приглашённых им, Соглашаться с повышением на работе, сопряжённым с массой новых обязанностей, о которых вы ничего не знаете. Если партнёр совершает односторонние действия, подобные этим, и если вы всё обсудили, а он всё равно продолжает придерживаться подобного поведения, шансы ничтожно малы, что ваши собственные потребности когда-либо будут услышаны и удовлетворены. Второй. Это такая мука говорить обо всех этих мелочах. Вот второй пример бесконфликтного поведения, при помощи которого партнеры препятствуют удовлетворению ваших потребностей. Об этом сказано в каждой книге «Как построить счастливый брак», и об этом постоянно говорю я, общаясь с семейными парами. Как открыто и честно обсуждать потребности, пока вы не придете к единому разумному решению — который устроит абсолютно всех. Если можете это сделать, нельзя сказать, что ваши потребности никогда не удовлетворяются. Это напоминает одновременный оргазм, достичь которого намного проще в теории, чем на практике. На что стоит обращать особое внимание, так это на ситуации, когда поиск совместного решения фактически невозможен. И вот что этому препятствует. Вы не можете садиться за стол переговоров, если не умеете слушать друг друга или не понимаете, что говорит другой человек. Одна из причин, почему вы не слышите друг друга, может заключаться в том, что в этот момент вы чувствуете себя раздражённым или подавленным. Как можно слушать, что кто-то что-то там хочет или ему что-то нужно, чтобы получить нужное вам, Если хочется задушить человека, поскольку он уже отнял у вас слишком много, ничего не предложив взамен. Ещё одна причина в том, что партнёр просто не умеет общаться. Я работала с одним мужчиной, который был настолько скучный, утомительный и заумный, что как только он открывал рот, хотелось просто бежать прочь из комнаты, не оглядываясь. Другая женщина была настолько растерянной и несобранной, что было в принципе сложно понять, о чём она говорила. Конечно, не обязательно всё настолько плохо. Может случиться так, что, как бы долго не говорил партнёр, вы так и не сможете понять, чего же он просит. Ещё причина, по которой вы не можете слушать, заключается в усталости и перегруженности собственными проблемами. Возможно, вы целый день выслушивали потребности других людей, клиентов, коллег, начальства. Затем им на смену пришли дети, атакующие вас просьбами. И когда партнер открывает рот, вы понимаете. Перегруз информации. Вы не можете садиться за стол переговоров, если до смерти боитесь проиграть. Одна из причин, почему вы боитесь потерпеть поражение — заключается в нечестной игре партнера. Когда садитесь за стол переговоров, он начинает оскорблять вас, припоминать прошлое, угрожать, наигранно показывать, чего ему стоит согласиться на ваши условия, врать, будто у него мало денег, кричать. Думаю, идея ясна. У него в арсенале больше оружия, чем у вас, и он не стесняется пускать его в дело. Другая причина — Ограниченность ресурсов партнёра. Возможно, ему просто нечего вам дать. Если он абсолютно измотан, вы не можете требовать больше секса или заставлять ходить по вечеринкам или слушать постоянно о том, что вам необходимо. Вы не можете рассчитывать на то, что он будет делать то, что усталость не позволяет делать людям. Или партнёр может быть просто глупым. Такие люди не способны понять саму идею поиска решений, в процессе которого вы пытаетесь найти наиболее приемлемые варианты для обоих. Они думают лишь о том, что вы хотите X, а они не хотят X в данный момент, поэтому сам процесс переговоров представляется невозможным. Вы не можете сесть за стол переговоров, если боитесь оказаться под ударом. Вы должны чувствовать себя в безопасности, говоря о своих потребностях. Вы состоите в отношениях с одним из тех людей, которых я называю историками. Что бы вы ни сказали, рассматривается через призму прошлого. Если хотите потратить немного денег, вам припоминают, как бездумно вы спустили некую сумму денег в прошлом или насколько экономные были в те дни. Если хотите чаще заниматься сексом, вас тут же возвращают в те дни, когда вы сами отказывались или напоминают о сексуальных проблемах, которые возникали в прошлом. Другая причина страха оказаться под ударом связана с нежеланием выслушивать критику. Любая потребность, которую вы озвучиваете, является поводом для партнёра сказать вам, что с вами что-то не так, раз вы стремитесь к этому. «Что? Вы хотите, чтобы он помогал вам по дому? Да вы просто недалёкая женщина с навязчивыми идеями». Что? Вы хотите, чтобы она перестала критиковать вас постоянно? Значит, вы просто слабак, не способны за себя постоять и не желающие развиваться. И даже если такие люди не критикуют вас за ваши потребности, они выражают недовольство тем, как вы об этом говорите. Поэтому в любом случае всё заканчивается ощущением себя ужасной и бездушной скотиной». Вы не можете сесть за стол переговоров, если боитесь конфликтов и противостояний. Это может происходить потому, что все предыдущие переговоры заканчивались катастрофой. Если переговоры видятся возможностью спокойно поговорить, а партнер воспринимает их как арену для жарких дебатов, любая попытка договориться очень скоро обернется серьезной ссорой, приносящей сплошные разочарования. Иногда оба партнёра в отношениях не хотят уступать, и тогда любые переговоры априори обречены на провал, поскольку каждый хочет видеть себя победителем. Другая причина в том, что, не вдаваясь в особые подробности, партнёр просто ненормальный. Стресс, связанный с переговорами, повергает его в депрессию всякий раз. Или любой тупик в переговорах заставляет почувствовать угрозу в свой адрес — и тогда он тут же начинает задумываться о разрыве отношений. Не менее веской причиной, почему вы стремитесь избегать конфликтов и противостояний, будет наличие подводных камней в отношениях, на которые вы натолкнетесь спустя две минуты от начала разговора. Например, никто не зарабатывает много денег, не говоря уже о сравнении доходов с необходимыми расходами по оплате счетов, Поэтому желание покупать больше свежих овощей неизменно наталкивается на мель. А где взять деньги? Или вы давно ругаетесь на тему, что кто-то из вас слишком строг или слишком мягок в вопросах воспитания детей. Поэтому любая ссора, что один из вас забыл заплатить вовремя по счетам, будет тут же налетать на контраргумент. Зато другой ведёт себя абсолютно неправильно, когда запрещает или разрешает детям всё подряд. Всё, что я перечислила ранее, является главными причинами, почему обсуждение потребностей для одних не имеет абсолютно никакого значения, а для других превращается в невыносимое испытание. И чем сложнее оно для вас, тем меньше шансов когда-либо удовлетворить свои потребности, в рамках данных отношений. Третий. Ты никогда не делаешь то, что обещаешь. Если вам кажется, что сложные переговоры — это серьёзная проблема, а так оно и есть, советую с особой настороженностью относиться к диалогам, которые проходят как по маслу. Ничто так не отдаляет вас от реализации потребностей, как партнёр — согласны сделать то, что вы просите, но никогда не держащей слово. Это тот самый момент, когда в отношениях возникает проблема доверия. Вы верите людям, способным держать слово. Но если они этого не делают, отношения превращаются не только в арену для ссор и разобщенности, но и в место для предательства. Вы находитесь не в безопасных стенах дома, а в пугающем вас и абсолютно чужом мире. В это бывает сложно поверить. Однако иногда мы не замечаем, как люди предают наше доверие. Предположим, после ссоры, а мы подразумеваем именно это, когда говорим о переговорах, ваш партнёр обещает начать выносить мусор каждую неделю без напоминания. Звучит прекрасно. И первые две недели он так и делает. А потом что-то случается. Одну неделю забывает, хотя из-за его сильной занятости вы закрываете на это глаза. На следующей неделе всё выглядит так, будто он опять забудет о своём обещании, поэтому вы напоминаете. И постепенно возвращаетесь туда, откуда начали. Найти оправдание в подобной ситуации крайне просто. Но реальность такова, что доверие уже подорвано. Конечно, нет ничего страшного, если речь идёт всего лишь о выносе мусора, но тень подорванного доверия также сокрушительна для вашего ощущения, что вы можете удовлетворить потребности, как и огромное предательство, бьющее прямо по лицу. Существует множество вариантов нарушения достигнутых договорённостей. Мы затронули лишь один — забывчивость. Вы должны быть начеку. Все мы крайне заняты, и всем хотелось бы найти хоть малейшую лазейку. Мне самой бы хотелось иметь возможность забывать о чём-то без каких-либо последствий. И это причина, по которой так сложно требовать от партнёра сдержать своё слово. Мы отождествляем себя с ним. Однако постоянная забывчивость может быть токсичной и разрушительной. Если он раз за разом забывает о данных обещаниях, то, может быть, не сразу, но однажды вы начнёте отдаляться. Перестаёте заниматься любовью, потому что злы на него. Перестаёте делать что-то вместе, потому что не можете рассчитывать на партнёра. Перестаёте разговаривать, поскольку какой смысл делиться с ним мыслями и решениями, если он всё равно забудет? Память создаёт реальность. Забывчивость превращает всё в прах. Забывчивость в отношениях подводит под ними финальную черту. И вы не можете позволить себе выглядеть плохим парнем в отношениях только потому, что партнёр представляет свою забывчивость как более спокойное отношение к жизни. Другой вариант нарушения договорённостей связан с тем, что люди в принципе не думают о важности. И это становится для вас неприятным сюрпризом, особенно если учесть, сколько сил вы вложили в достижение договорённостей. Наконец, спустя несколько недель споров и разногласий, вы оба решили. Партнёр больше не будет тратить деньги, не посоветовавшись с вами. Однако уже на следующий день совершенно обдуманно идёт и покупает себе дорогой плащ фирмы Бёрбери. Как вы считаете, почему он думает, будто договорённости для вас ничего не значат? Он заходит в дом, и вы говорите, как красиво он выглядит в этом плаще. Может, вы позабыли, что он вам обещал. Может, не хотите показаться скрягой. Может, после всех приложенных усилий не хотите затевать очередную ссору, чтобы заставить его держать слово. Возможно, обещания никогда не выполняются, ибо сопряжены с огромным количеством исключений и отсутствием каких-либо последствий. Партнер обещал, что вы будете уделять ровно 20 минут любовным играм перед тем, как заняться сексом. И он убеждает вас, что держит слово, хотя такого не было ни разу. И все потому, что в первую ночь было уже слишком поздно. Оба устали, затем торопитесь, поскольку боитесь, что дети зайдут в спальню. В следующий раз он настолько пылает страстью, что уже не до любовных игр, и так далее, и тому подобное». Суть заключается в том, что в отсутствии последствий договорённость не имеет какого-либо значения. И если вы уже устали сражаться, пока пытались прийти к соглашению, то не будете начинать всё сначала, чтобы оговорить последствия невыполнения. А поскольку никаких последствий не будет, сама договорённость утрачивает значимость и ставит крест на удовлетворении ваших потребностей. Договорённости могут распадаться из-за недопонимания. Когда ты говорила про 20 минут любовных игр, я думала, что сюда уже входит забраться на тебя сверху и засунуть в тебя свой член. Я думала, что когда мы обсуждали вопрос денег, это не включало в себя мелкие расходы. Ну, ты понимаешь, на всякие необходимые вещи для дома или на детей, или суммы менее 5 долларов, или... «Когда ты говорила, что хочешь, чтобы я выносил мусор без напоминания, я не понял, что так должно быть всегда». Безусловно, это не те причины, из-за которых стоит разрывать отношения. Не так ли? Но это те вещи, которые разрушают их, если повторяются снова и снова и входят в привычку, заставляющую вас думать, словно удовлетворение собственных потребностей, не говоря уже про мысли о них. является лишь пустой тратой времени. Четвёртый. Мы вполне вежливы друг с другом. Есть ещё один признак, что ваши потребности никогда не будут удовлетворены. Я не имею ничего против вежливости. Во многих отношениях её реально не хватает. Вежливость может доставлять искреннюю радость, и она же может легко превратить отношения в ад. Как думаете, что происходит с людьми, когда они раздражены и обескровлены бессмысленными спорами, нарушенными договорённостями и неудовлетворёнными потребностями? Они просто перестают предпринимать любые попытки договориться. Это выглядит со стороны как проявление вежливости, но по сути является отчаянием, скрытым под маской вежливости. Он тратит деньги на что пожелает, и вы не говорите ни слова. Вы ненавидите его ещё больше, но со стороны кажется, что у вас всё в полном порядке. Ваши потребности не удовлетворяются, когда дело доходит до секса. Однако об этом так сложно поговорить, к тому же разговоры ни к чему не приводят в любом случае, так что вы предпочитаете просто вежливо отказаться. И поскольку ругаться из-за мусора совсем глупо, Вы просто выбрасываете его сами в глубине души, чувствуя, словно застряли в отношениях с человеком, разрушившим ваши мечты. Если отчаяние стало настолько велико, что отношения превратились в огромную пустыню, выжженную молчаливой вежливостью, где у вас нет даже желания попросить о том, что вам нужно, становится понятно, сколь ничтожны шансы удовлетворить свои потребности». когда наступает предел. Это четыре основных механизма, которые наглядно показывают, что ваши потребности вряд ли когда-либо будут удовлетворены. Позвольте ещё раз кратко напомнить о них. Первый. Я могу делать всё, что пожелаю, так? Партнёр предпринимает односторонние действия, делает то, что хочет и когда хочет, не обсуждая это предварительно с вами. Второй. Это такая мука говорить обо всех этих мелочах. Ситуация, при которой поиск решений практически невозможен. И вот почему. Вы не умеете слушать друг друга или не понимаете, что говорит другой человек, потому что раздражены или подавлены, или партнер не умеет правильно доносить свои мысли, или он устал и перегружен. Вы до смерти боитесь потерпеть поражение, поскольку партнёр ведёт нечестную игру или не может вам ничего дать. Вы боитесь оказаться под ударом, потому что ваш партнёр — историк, который не упустит шанса припомнить прошлое или раскритиковать вас и ваши потребности. Вы боитесь конфликтов и противостояний, потому что все предыдущие переговоры заканчивались поражением или потому что партнёр — не вполне нормальный человек, который впадает в депрессию или испытывает желание тут же разорвать отношения, как только чувствует какую-либо угрозу в свой адрес. Это может происходить из-за присутствия подводных камней, на которые вы наталкиваетесь практически сразу, как только приступаете к переговорам. Третий. Ты никогда не делаешь то, что обещаешь. Вопрос доверия. Когда люди достигают договорённостей, а затем не выполняют их, отношения превращаются не только в арену для ссор и разобщенности, но и в идеальное место для предательства. Четвёртый. Мы вполне вежливы друг с другом. Такое происходит с людьми, когда они слишком раздражены и устали от бессмысленных споров, нарушенных договорённостей и неудовлетворённых потребностей. У них не осталось места для ссор, а только для молчаливого отчаяния. Если эти четыре механизма присутствуют в ваших отношениях, вполне возможно, подсказка номер 30 предназначена именно для вас. Подсказка номер 30. Если утратили всякую надежду на удовлетворение своих разумных потребностей без лишних ссор и болезненных скандалов, Могу сразу сказать, что вы станете намного счастливее, если разорвёте данные отношения, и более несчастными, если останетесь. В двух словах. Разочарование, страх и подавленное состояние — верные признаки, что отношения перестали быть вашим родным домом. Четыре механизма, перечисленные перед подсказкой, подскажут, что именно может подвести к той черте, где вы утратите всякую надежду на удовлетворение ваших разумных потребностей или сможете добиться этого только путем болезненных ссор и конфликтов. От вас лишь требуется разобраться, действительно ли данные механизмы присутствуют, и решить для себя, реально ли вы опустили руки и отказались от надежды. Это ключ к данной подсказке. Сам факт того, что вы до сих пор остаетесь в этих непростых отношениях, указывает на то, что вы смогли подстроиться под существующий уровень лишений и потерь. Вы не можете сказать, что остались лишь потому, что внутри все еще теплится надежда. Не позволяйте поступкам сбить вас с толку и оттеснить на задний план ваши чувства. То, что выглядит как действие, может быть лишь движением по инерции. Но надежда, как известно, умирает последней. Познакомив вас с четырьмя основными механизмами, я дала вам возможность разобраться, что реально в ваших отношениях, а что нет. И если то, что вам кажется реальным, означает наличие надежды на удовлетворение собственных потребностей, вы не можете сказать, будто отношения настолько плохи, что из них пора уходить. А как же ссоры? Обратите внимание, я ни словом не обмолвилась о том, как часто вы должны ругаться, прежде чем понять, что пора ставить точку в отношениях. Причина в следующем. Когда люди жалуются на постоянные конфликты, они жалуются в действительности на деструктивное противостояние, ведущее в никуда и не позволяющее удовлетворить потребности ни одной из сторон. Проблемой является не сама ссора, а невозможность реализовать то, что тебе по-настоящему нужно. Конфликты, которые не приводят к решениям, а не ссоры, в ходе которых можно достигнуть компромисса и понимания. Иногда во время ссор люди находят реальное решение. И в такой ситуации никогда не говорят о сожалении, что сохранили отношения. Разрыв должен определяться не количеством ссор между вами, а бесполезными конфликтами, которые не приводят к удовлетворению потребностей. Шаг номер 31. Удовлетворение главной потребности. Иногда люди в отношениях говорят, «Мы редко ссоримся, и практически все мои потребности удовлетворяются. И если вдруг возникают проблемы, мы всегда можем об этом поговорить и прийти к консенсусу. Но проблема в том, что у меня есть одна главная потребность, крайне важная, но я не могу удовлетворить её в рамках этих отношений с партнёром. И затем следует рассказ, как и почему партнёр либо отказывается, либо не в состоянии удовлетворить эту главную потребность. Конечно, мы все взрослые люди и понимаем, невозможно получить в этой жизни всё, что только пожелаешь. Вы можете жаловаться на невозможность удовлетворить важную для вас потребность в рамках отношений, но это не делает их автоматически слишком плохими. Где же провести разумную грань? Где остановиться и перестать вести себя как ребёнок или позволить себе принять решение и уйти, чтобы реализовать то, что вам необходимо? Безусловно, я говорю о чём-то настолько важном, что меняет смысл вашей жизни в целом. Я говорю не о какой-то ещё одной неудовлетворённой потребности, а о нереализованной жизни. И вот наглядный пример. История Берни. Берни нравилась его жизнь с Сэнди. Он любил их дом, детей, друзей, отпуска, которые они проводили вместе. Ему даже нравилась идея ходить на работу каждый день и усердно работать. И его жене Сэнди нравилось то же самое. Но он ненавидел работу и ненавидел то, каким он там становился. И всё, к чему он стремился — свобода и сила. И ощущение, что он может сам распоряжаться своей судьбой, которая, как он думал, неизбежно придёт, когда он откроет свой бизнес. Берни был менеджером по продажам и представителем производственной компании. Он продавал технические инструменты всевозможных видов промышленным компаниям, как маленьким, так и крупным. Это требовало огромного количества технических знаний, поскольку нужно было разбираться в продукции и решать любые возникающие проблемы. Его беспокоило, что за всем этим напускным лоском он был всего лишь обычным парнем, которому нужно продавать инструменты, чтобы платить по счетам, в то время как он хотел стать настоящим инженером. И что убивало его больше всего — необходимость продавать клиентам инструменты, которые не решали и половины их проблем, хотя он мог придумать, как их доработать, чтобы они приносили реальную пользу. Вы можете догадаться, в чём была главная потребность Берни. Он хотел уйти со своей сумасшедшей работы обычного продавца и отправиться за мечтой. финансовой, психологической и так далее, став настоящим изобретателем-фрилансером. Он хотел создать собственный бизнес. Но Сэнди не позволяла ему сделать это. Она боялась самой мысли, что муж может оставить уважаемую и хорошо оплачиваемую работу. Боялась неизвестности, с которой они могут столкнуться. Не то чтобы она страшилась риска, Просто не была настолько уверена в его способности к изобретениям, как он. Поэтому заняла твёрдую позицию и пригрозила уйти, если тот уволится с работы. Берни семь лет пытался забыть о своей мечте. «Возможно, — думал он, — в один прекрасный день она просто растворится сама по себе. Может, — говорил он себе, — Сэнди права, и его планам никогда не суждено стать реальностью». Как-то летом, когда вместе собралась вся семья, он отправился на длительную прогулку с сестрой, рассказал ей о своей мечте и о том, что Сэнди была против, а затем стал ругать себя за наивность и незрелость. Но сестра, которая всегда любила Сэнди, поддержала его, и он вдруг понял, что в один прекрасный день станет старым, и история его жизни будет сведена к тому, осмелился ли он последовать за мечтой, или нет, и понял, что отказ от мечты равносилен отказу от жизни, и теперь придется сделать выбор между удовлетворением своей потребности и сохранением отношений. Берни уволился с работы и занялся изобретениями. Сэнди сдержала слово и ушла от него. Поступил ли он правильно? Большинство предсказаний Сэнди оказались правдой. Его новая жизнь была сопряжена с немалым количеством трудностей. Слава и богатство не поджидали за углом. Спустя 10 лет он так и не заработал много денег и даже накопил некоторые долги. В конечном счёте пару его изобретений купили на рынке, но даже это не сделало его богатым. Берни был слегка разочарован тем, чем всё обернулось. Но вот что важно — Он не был разочарован тем, что последовал за мечтой. Он гордился собой и получал удовольствие от работы, которой занимался каждый день. Берни не хотел, чтобы его отношения с Энди закончились. Если бы это зависело от него, он перенёс бы их в новую жизнь. Но вынужденный выбирать, мужчина был рад, что решился удовлетворить главную потребность всей жизни. «Всё, что вам нужно». Не у всех есть главная потребность, подобно Берни. И большинство людей, у кого всё-таки есть мечты, находят их удовлетворение в том образе жизни, который ведут сейчас. Однако, если у вас есть глобальная потребность, которая так и не нашла своё удовлетворение, спросите себя. Диагностический вопрос номер тридцать один. Есть ли у вас определённая потребность, которая имеет для вас настолько важное значение, что вы будете считать свою жизнь несостоявшейся, если не сможете её удовлетворить? И есть ли опасение, что вы никогда не сможете реализовать эту мечту? О каких потребностях я говорю? Иногда то, что вам нужно, находится внутри ваших отношений. То, что вы хотели бы получить напрямую от партнёра. Но, как показала история Берни, за этим не всегда должны стоять какие-то конкретные действия со стороны партнера. Он не хотел, чтобы Сэнди что-то делала для него. Он всего лишь надеялся, что она разрешит ему последовать за мечтой. И это касается большинства человеческих потребностей. Они не имеют никакого отношения к партнеру, но именно он может встать на пути их реализации». Потребности в коробке Нет ничего хуже, чем жить в подвешенном состоянии в собственных отношениях, когда можно прояснить ситуацию и обрести спокойствие тем или иным образом. Представьте, как было бы здорово положить свою потребность в коробку и сказать «Жаль, что она так и осталась неудовлетворённой». но я могу отпустить её и перестать думать, что мои отношения слишком плохи, чтобы в них оставаться. Или представьте, насколько лучше вы почувствовали бы себя, сказав, «Нам с партнёром надо поработать над навыками переговоров, и я буду и дальше прилагать усилия, чтобы удовлетворить свою потребность. Но даже если этому никогда не суждено случиться, я всё равно не буду думать, что мои отношения слишком плохи, чтобы их продолжать». Теперь представьте, что не можете сказать ничего из этого. Тогда следующая подсказка для вас. Подсказка номер 31. Если у вас есть потребность, которая настолько важна для вас, что вы будете считать жизнь несостоявшейся, не реализовав ее, если партнер является главным препятствием на этом пути, и вам кажется, будто вы никогда не сможете прийти к единому решению — Вы станете намного счастливее, если уйдете из этих отношений, и более несчастным, если останетесь. В двух словах, неудовлетворенные потребности, имеющие для вас особое значение, со временем превращаются в семена ненависти. Данная подсказка дает однозначный совет. Действуйте или не нойте. Подумайте, что вам реально необходимо, чтобы стать счастливым, Посмотрите, что уже сделали, чтобы удовлетворить эти потребности. Если они правда настолько важны, что от них зависит ваше счастье в жизни, вы либо обязаны найти способы их удовлетворить, и это подразумевает умение договариваться с партнёром или заручаться любой другой необходимой помощью, либо оставить ваши отношения. В противном случае через несколько лет вы обнаружите, что живете рядом с человеком, которого ненавидите. Но если данные потребности не определяют ваше счастье в жизни, продолжайте предпринимать усилия для их удовлетворения в любом случае. Главное, перестаньте их воспринимать как причину для разрыва. Неудовлетворенные потребности являются одной из основных причин по которой люди застревают в ловушке амбивалентности. Посмотрите в лицо потребностям. Оцените, насколько счастливее или несчастнее станете, если так и не сможете их удовлетворить. Вот так просто. И если не уверены, что невозможность реализовать эту мечту сделает вашу жизнь неудовлетворительной, данная потребность не является веской причиной для разрыва. Если же осознаёте, что без реализации жизнь будет несостоявшейся, вы обречёте себя и партнёра на страдания, решив остаться.